Барик снова взял свои четкие. «Красиво, говоришь!» — вздохнул он. «Очень красиво!» «А что у тебя на уме, никто не знает!» «Сейчас времена плохие, люди совсем озверели. Никто друг другу не верит. Рустам вежливо слушал». За его спиной скрипнула калитка. И он не повернул головы, зная, что невежливо отворачиваться от пожилого человека, когда он говорит, за спиной раздались торопливые шаги. Рустам по-прежнему сидел, глядя в глаза хозяину дома. Тот оценил его мужество и улыбнулся. Рядом с ними встали два человека. Рустам посмотрел на них снизу вверх. «Это мои друзья!» — улыбнулся Курбан. Сейчас ты поедешь с ними немного отдохнешь. Завтра мы поговорим о делах. Рустам понял, что проверка еще не кончилась. Хорошо, сказал он, поднимаясь с ковра. Спасибо вам, Курванака. Это тебе спасибо, дорогой, что не забыл старика, приехал сюда. Иди с миром, завтра мы обо всем поговорим, улыбнулся старик. Рустам наклонился, чтобы поднять свой чемоданчик, но его опередил один из конвоиров, успевший поднять чемодан раньше. Рустам пожал плечами и пошел к калитке, сопровождаемый двумя молодыми людьми. На улице уже стояла машина, за рулем которой сидел еще один человек. Садись, Хмур показал на задней сиденье конвоир. Рустам не заставил себя упрашивать. С его стороны дверь, конечно, не открывалась, как и окно. Он усмехнулся и сдвинулся ближе к двери. Когда уселись другие двое, водитель медленно отъехал от дома. «Куда мы едем?» — спросил Рустам. «Отдохнешь немного», — немногословно ответил, сидевший рядом с водителем черноусый незнакомец, очевидно, старший в этой группе. Оставшийся в доме Курбан после ухода гостя резким движением руки выплеснул уже остывший чай из пиалы и налил новый. После чего снова крикнул «Ибад!» «Я здесь, хозяин!» — наклонился к нему молодой человек, ставивший за его спиной. Иване позвонил Баку нашим друзьям. «Пусть узнает все на месте, был у Кафара такой племянник или не был. Мне нужно все знать до завтра». «Понял хозяин». Пусть узнают, когда арестовали сына Кафара, напомнил Курбан. Мне это тоже очень важно знать. Глава 5 Они сидели в автомобиле уже больше трех часов. Наблюдение за Кудрявцевым велось сразу из двух автомобилей. Один находился позади дома, на тот случай, если вдруг Кудрявцев решит выйти с черного хода. Другой автомобиль стоял напротив дома, чуть в стороне от выхода. И находившиеся в нем Виноградов и Аэропетян терпеливо ждали, пока владелец фирмы Роман Кудрявцев, которому, собственно, и принадлежал этот дом и фирма, соизводит, наконец, покинуть особняк. Его шестисотый «Мерседес» уже стоял у подъезда, но хозяина фирмы все еще не было видно. Может, он просто задержался, посмотрел на часы виноградов. Обычно он выходит отсюда в семь часов вечера, а сейчас уже девятый час, нервно сказал Айропетян, тоже посмотрев на часы. Нужно было каким-то образом войти в его офис и установить там нашу аппаратуру. Но ты же сам говорил, что там сильна охрана и американская электронная система слежения, напомнила Виноградова. Ну и что? Любую систему можно обмануть? Резонно заметил Айропетян. Просто обидно, что мы сидим здесь глухие и слепые. Он поднял переговорные устройство «Первый, я третий. Что у вас?» «В другой машине, находившейся за домом, сидели Матюшевский и Двоеглазов», ответил сам подполковник.